Глава двадцать пятая. Визитная карточка. Маме ничего не объяснишь. Она свое, внучку требует. Увидела однажды и с тех пор пристает. Как ей объяснить? Не нужно мне этого. Я человек творческий, мне свобода нужна. Как объяснить, что меня все обманули, предали? Что там тюрьма, а не семья? Иду туда и чувствую себя разведчиком в стане врага, когда нужно притворяться, улыбаться, прикидываться. Знала бы мама, как мне это дается, что только здесь... В моей маленькой комнате, где прошло детство, я могу спрятаться от них, от всех, выспаться, отдохнуть, чтобы снова играть роль. Нищенской стипендии не хватает, культуры не выручают, да и где их взять? Мама сама едва выживает, ей надо помогать, а я не могу. Как мерзко, когда приходится брать деньги у этих колхозников. Одно успокаивает это их плата за подлость, которую мне устроили. Институт закончу, устроюсь на работу и прощай, колхоз. Я шёл из института, занятый своими невесёлыми мыслями. С работой пока швах. Что-то совсем ничего не просматривается. Не нужны нигде художники, как грязи их везде, где только не смотрел. И в проектных институтах, и в издательствах, там вообще всё по блату. Нигде не пролезть. Говорят, Нам живописцы не нужны. Графиков подавай им. Я и графиком могу, и оформителем, если придётся. Ой, чувствую сошлю по распределению в район учителем рисования. Впрочем, говорят, не должны сослать, потому что я женат и у меня ребёнок. Овца моя тоже заканчивает. Но у неё проблемы с работой нет. Папаша подцепился. Она будет их колхозным клубом заведовать. А мне куда? Лозунги для клуба писать. Плакаты типа даёшь два урожая за один сезон. Тесть придурок, говорит: "Приобщайся к сельскому хозяйству". Ты же коммунист, говорит. Найдём тебе работу. А рисовать, говорит, будешь для души. Нет уж, спасибо. Работал я в колхозе целый месяц, на всю жизнь хватило. Что за хрень? Я же по тротору иду. От невесёлых мыслей отвлёк громкий сигнал автомобиля прямо за спиной. Я едва не упал от неожиданности. Ещё и дверь открыл. Ну я тебе сейчас. Эй, вы там что? С ума сошли? На людей едете? Здесь для людей, для машин вон дорога. Дымка, я за тобой уже 5 минут еду. А ты не видишь? На улыбающейся во весь рот роже узнаю знакомые очки. Динка! Он опять преобразился. Не узнать сразу. Пиджаки с галстуком, ну прямо начальник. Любит пыль в глаза пускать. Я-то знаю, что он никто, даже школу не закончил. А туда же, иж как напыжился весь. Меня увидел, расцвёл, как майская роза, обниматься полез. Димка, ну как ты тут? Я так рад тебя видеть. Слышал, ты институт культуры заканчиваешь? Женился, счастлив, наверное. Иж как поёт. Лстит ему видно, со мной обниматься. Завидовать не бось, неуч. Привет, давненько не виделись. Да, у меня всё замечательно. Ну а работаешь над чем? Небось уже на персональную выставку наработал. Не забудь пригласить, когда выставляться надумаешь. Ну, насчёт выставки это пока рано. Не до этого было. Учёба всё время забирает. Теперь вот семья, кто же их кормить-то будет? А тут ещё общественная нагрузка. Меня ведь в партком избрали, отказаться не мог. 2 года отрубил почти. Ну, всё же не выдержал. Так мало того, меня ещё и старосты курсы сделали. А сейчас вот на дипломе я слишком большая нагрузка. Слава богу, скоро заканчиваю. Мама моя уже тоже не молодая. помогать нужно. Так что с выставкой придётся подождать. Ну ты крутой. Понимаю, понимаю. Уважаю. Димка слушал, открыв рот. Но я думаю, это только начало для тебя. Ты ведь ещё свой талант толком не задействовал. Институт закончишь, начнёшь писать, я ещё прославлю, что знаком с тобой был. что учились когда-то вместе. Эх, хорошее было время! Девчонок наших помнишь? Какие девчонки? Мне это ни к чему. У меня жена красавица. А ты не женился еще? Да нет. Куда там? Не для меня это. Рано пока. У меня же ни кола, ни двора. Я недавно познакомился тут. Девчонку Верунчик зовут. Хороша, ой, как хороша. В кардибалете танцует. Я тебя познакомлю. Слушай, а ты уже распределился? В смысле, работу нашёл? А то до вой к нам посчитаем за честь. Ах ты урод. Да я с тобой теперь на одном гектаре не сяду. Папашу твоего сняли давно. Ещё когда в армии служили. Думает, я забыл. Кому ты сейчас нужен без блата? Амба кончилось твоё время. Только сейчас я обратил внимание на Димкину машину. Она была совершенно новая. О, это что за машина у тебя? От отца, что ли? У отца вроде машины не было. Да те что У отца даже прав никогда не было. Его шофер возил на служебной. А это моя ласточка. Твоя? Откуда? Это же деньжищи какие. В лотерею, что ли, выиграл? Заработал, заработал. Ты вот с ума набирался, а я пахал. Купил, вот думал, буду ездить на природу. На пленэр пейзажи мастырить. Пейзажи мастырить, скривился я. Да, вот так хотел. Только вот теперь не получается, приходится по делам мотаться, времени ни на что не хватает. Ну так что, работа нужна? Димка радостно усмеитился. Да знаю я твои дела. По грязь халтурах не бойся. Где же это такие деньги платят? Хочешь меня использовать, как раньше? Не получится. Катись подальше на своей машине. А у тебя гараж есть? Где ты машину держишь? Не боишься, что украдут? Спросил я, чтобы не молчать. Нет гаража, во дворе бросаю. Колпаки с колёс уже спёрли. Теперь жду, когда колёса украдут. Так ты не ответил. Как с работой-то? Пойдёшь ко мне? Ах ты индюк надутый. Я к тебе? Наглец. Слышишь? А если целиком украдут? Ну украдут и украдут. Другую куплю. Ты что, на вопрос не отвечаешь? Другую куплю. Шутит, наверное. А если не шутит? Неужели у него столько денег? Нет, не распределился. Думаю пока. С трудом выдавил я из себя. Определяюсь. Может, на природе пожить, в деревне? Там такие красоты! Рука сама кисть и тянется. Воздух свежайший, и никто мозги не компостирует. Между прочим, Ван Гог тоже начинал в деревне. Вот там я за годик выставку и подготовлю. Потом глядишь, и в Союз художников вступлю. Я плёл, что в голову придёт, и вдруг подумал, что этот план мне самому понравился. Да, большому кораблю большое плавание. Рад за тебя. А на что жить будешь? Ведь чтобы год творить, нужно на что-то жить. А у тебя ещё семья. А мама куда? Может, давай к нам? Среди своих тоже начинать неплохо. Посмотри, что другие делают. Тусовка, атмосфера творческая, да и заработать можно. Да что же ты как павлин, хвост передо мной распускаешь? Не пойду я в твою бригаду халтурщиков. Это не для меня. Я чужие квартиры красить не буду. Почему-то хотелось верить, что Димка именно так и зарабатывает. «Спасибо, конечно, за приглашение. Но нет, вынужден отказаться. Не готов я к такому пока. Ты извини, я спешу, бегу на встречу». Ни на какую встречу я не бежал. Никто меня нигде не ждал. Но Димке нужно было утереть нос». Чтобы место знал, а то будет тут по плечу хлопать, как родного. Очень, очень жаль. Ну, если вдруг передумаешь, мало ли что, позвони. Я всегда рад тебя слышать. Димка выглядел расстроенным. Что, не нравится? А ты как думал? Тут тебе не армия. Ты начальник, я дурак. Теперь машинами хвастаться вздумал. Вот, возьми, у меня визиточка есть. Звони домой или на работу. Да, вот ещё что. Раз уж мы встретились, у меня к тебе просьба. Мы тут девчонку берём, выпускницу вашего института. Раз ты там хошь во все кабинеты, спроси, пожалуйста, как она там? Ну, в смысле, репутации. Не хотелось бы проколоться. Должность хоть и маленькая, но всё же. Хотелось бы хорошего человека взять. Запомни, фамилия Жердяева. Жердяева. Запомнишь или лучше записать? Отзвонись, ладно? Ну, наглец. Я ещё и девок для него подыскивать должен. Визитка, оказывается, у него есть. И ж ты Кем тот он себя возомнил? Ладно, ладно, запомню, отзвонюсь. Я механически сунул визитку в карман. Звонить ему я не собирался, но не выбрасывать же визитку при нём. Рожу его очкастую видеть больше не желал. Ну всё, всё, побежал, побежал, прощавай! Смотри, какой всё же Димка предприимчивый. Подумал я, когда остался один, бригаду сколотил. Наверное, неплохо зарабатывает. Пиджак с галстуком для понтов надел, чтобы клиентам пыль в глаза пускать. Интересно, зачем ему девчонка после института? Неужели дворняжек не хватает? «Интересно, а такие вот шараги, это законно?» К соседу приходили, попался на частном извозе. Оказывается, есть такая статья. Незаконная частно-предпринимательская деятельность. Сосед неделю пил. Сказали, что если еще раз попадется, машину отберут. А он, оказывается, с этого жил. Может, стукнуть на Димку, чтобы проверили? Ай, ладно, не мой это уровень. Не когда заниматься глупостями. Я заканчивал дипломную работу. Нужно было сделать такую, чтобы на защите все ахнули. Заберут, конечно, лучшие работы забирают. Ну и пусть. Картина будет висеть в стенах института. Пусть первокурсники видят. Имя моё вспоминают. Прочим делом было не только в занятости. Мне, как и в детстве, снова было больно думать про Димку, про маленькое пианино, про его шлюх, про сапоги офицерские. Теперь вот ещё и про машину. Забыть, выкинуть из головы! Вытравьте этого гада из памяти! Он же мне жить не даёт.